Глава 17. Эль Эль заморгала. Она стояла в каком-то зале с зеркалами. Маркус стоял рядом и крепко держал за руку. На нее смотрели девять непримечательных высоких девушек с блекло рыжими волосами. Гнев мгновенно вспыхнул. Без татуировки она выглядит как серая мышь, невзрачная и незаметная. От былой красоты не осталось ни следа. Ничего. Найду зеркало, верну татуировку, и все будет как раньше. Она не сразу услышала шум. Эйль прищурилась и только тогда поняла, что он исходит от зеркал. Зеркала отливают серебром и манят каким-то завлекающим голосом, шипящим и каркающим. Эйль сделала шаг вперед и вскрикнула. Маркус еще сильнее сжал ее запястье. — Отпусти. — Сначала послушай, что я тебе скажу. Эйль посмотрела в карие глаза Гайдера. — Я до сих пор помню твое предательство, Эйль. Хочешь остаться в живых, докажи мне верность. Эйли открыла рот. Ярость затмила здравый рассудок, но тут же взяла себя в руки. Верность? С ума сошел? Какая верность после всего, что ты сделал? Выкрикнул Эль и поразилась своим эмоциям. Злость, гнев, обида. Маркус смотрел на нее бесстрастно. Если хочешь обратно получить свое зеркало, докажи, что ты не ударишь меня ножом в спину. Обратно без моей помощи тебе во дворец не попасть. А судя по твоему ожогу на руке, то забрать его ты не сможешь». Эль хотела взвыть от бессилия и правоты Маркуса. Он всегда был смышленым, и не хотелось ему разъяснять, что да как. Он быстро разгадал, почему Эль выглядит иначе, ничего не ест и за столом сидит белее снега. А когда она попросила зеркало, все стало на свои места. «И чего же ты хочешь?» «Ты должна убить Каина!» Эйль окинула голову и расхохоталась. «Что? Что ты просишь меня сделать? Повтори!» «Дважды повторять не буду. Сделаешь это, и зеркало твое», — потер он подбородок, на котором отросла щетина. «Или ты сможешь взять любой из этих!» — он указал рукой на зеркала. Эти зеркала ей не подходили. Ни в одном из них не было того, что ей необходимо». Татуировка не только вернет ей красоту, но и усилит магию, а зеркало напитает силой. Эмоции сотрутся, и физическая боль станет неощутимой. «Если я его убью, достань мне то самое зеркало, которое было у меня во дворце». Маркус насмешливо посмотрел на нее. «Что же в нем такого, чего нет в этих? Зачем тебе смерть Каина, твоего повелителя, за которым ты шел на поля сражений и поливал кровь ради него?» На лицо Маркуса проступили желваки. «Вы были так неразлучны. Или это проверка, Маркус? Ты проверяешь меня?» «В чем подвох?» «Убей его», — процедил Маркус сквозь зубы, — «и тогда получишь то, чего хочешь». «И как же я его убью?» — Эйль выдернула руку и сложила руки на груди. «Он древнее зло. Да он меня одним взглядом в порошок сотрет». «Хитростью, Эйль. Так как довела меня до безумия». Вокруг его глаз образовалась алые, почти что черная паутинка, глаза налились чернотой. Эль открыла рот, тело покрылось мурашками от страха. Маркус злился. Злился так, что не контролировал себя. «Ладно», — сказала Эль, — «больше для того, чтобы успокоить его. Злить Маркуса нельзя. Еле не знать, на что он способен». «Почему ты переместил нас сюда?» Сомневаюсь, что ты хотел показать мне эти зеркала, чтобы я посмотрела на себя и припудрила носик. Найди геншал смерти и принеси его мне. Он находится в одном из этих зеркал. Эль покосилась на него. Только так ты убьешь Каина. Не спрячешь его душу для очередного пробуждения, а убьешь. И что же это за зеркала, что там? Это потусторонние миры. После того, как Каин изменил меня, тьма поглотила все мои чувства, которые я испытывал. Я упелся смертью врагов, кровополитием, разрушениями. Мы прибыли в рыбацкую деревню на юге. Каин предоставил жителям выбор — полное подчинение или смерть. Эль слушала с интересом и злилась на чувство, которое пробуждал в ней Маркус. Она и так знала, сколько крови пролилось в той деревне. Слышала о подвигах этих двоих. Она не должна чувствовать жалость, обиду, любовь. Ничего, кроме ненависти к тому, кто отнял у нее все, чем она дорожила». Но вместо этого она представила перед собой испуганные лица детей, умоляющих жен и матерей, падающих на колени и просящих о милости, храбрых мужей и отцов, которые пытались противостоять безжалостному убийце. На глаза навернулись слезы. Эйль вытерла рукой влагу и удивилась самой себе. Без зеркала и татуировки она совсем расклеилась. Становилась слабой и жалкой, превращалась в человека, это злило. «Мы убили всех, кто не подчинился нам», — продолжил Маркус, — «в живых осталась лишь одна женщина». Ее безобразное лицо было испечатлено глубокими морщинами и бородавками. Короткие седые волосы иглами торчали в разные стороны. Она смотрела на Каина с вызовом, не отводила взгляд, не умоляла посидеть, не сводила зеленых глаз золотистой прожилкой. Эль тошнила. Она уже догадалась, чем закончилась эта история». Каин замахнулся мечом, и ее губы зашевелились. Она прокляла его. Прокляла всех, кто будет ему помогать, обрекла на одиночество и мучительную смерть. После того, как он отрубил ей голову, и голова откатилась от тела. Под ногами Каина, не пойми откуда, появился кинжал с красным рубином на рукоятке. Он наклонился к нему, взял в руки, и кинжал обжег руку словно кислота. Каин выронил кинжал на землю, и он бесследный исчез прямо у меня на глазах. Эйль учащенно задышала. Жалость к убитым людям мешала свободно дышать. Надо срочно найти этот долбанный кинжал, вернуть свою силу, чтобы не чувствовать всего того, что чувствуют люди. Это чудовищно. Эмоции делают тебя слабым. Причем здесь эти зеркала? Восемь отшельниц из клана той самой ведьмы, которую прокляла Каина, объединили свои силы, чтобы спрятать кинжал от Каина. Он мог его изменить. Ведьмы создали эти зеркала как портал потусторонний миры и спятали кинжал в одном из них. Но зеркал девять, а ведьм восемь. Как такое возможно? Среди них была еще одна старейшина. Она подключилась к ведьмам и влила в зеркало свою силу. «Я не понимаю только одного. Вы были с Каином неразлучны, единым целым. Зачем тебе его смерть, если вы можете править, как и раньше?» «С меня довольно. Я не хочу снова быть пешкой, бесстрастно произнес он. Эль рассмеялась. Я, кажется, поняла. Ты хочешь власти? Хочешь делать все то же самое, только уже своими руками убивать людей, проливать кровь только одного? Не пойму, зачем тебе ребенок Маркус. Тебя это не касается. Маркус щелкнул пальцами, и они оказались в тускло освещенном, шумном зале.